Глава 23. После ухода с Тейнара я немного успокоилась, решив, что сегодня больше никто не будет мотать мне нервы. «Дэн!» — позвала я, высунув голову в коридор, где было безлюдно. Видимо, новость о том, что клиника начала работать, еще не распространилась по городу. Возможно, это мой единственный рабочий день без очередей и скандалов. «Чего тебе?» Фей вылетел из регистратуры, которую сделали в бывшей спальне Корнезуба. Следователь ушел, уточнила на всякий случай, вдруг он опять на кухне и распевает. «Ага, даже заплатил за прошлый осмотр и за лечение сделал двойную оплату». На лице Дэна расплылась довольная улыбка. «Странно, с чего это он так расщедрился?» озадаченно вздернула брови. «Вот ты, риска вроде умная» а очевидных вещей не замечаешь. — Ну-ка, объясни мне непонятливый. Угрожающе двинулась в сторону жужжащего бухгалтера. — А что тут объяснять? Нравишься ты этому оборотню. Все же ясно с первого взгляда. Дэн отлетел на безопасное расстояние. — Что за глупости? Он меня в темницу посадил и все время подозревает в чем-то. Скривилась, вспомнив, как рядом со мной бегали здоровенные крысы их даже жуткий храп моих сокамерниц не пугал я поняла стейнар пытается втереться в доверие чтобы выведать у меня секреты тут же нашла очевидную причину его нелепого поведения это больше походило на правду чем амурные чувства знатного оборотня вот это точно глупости дэн скептически посмотрел на меня и хотел добавить еще что то но его взгляд устремился мне за спину а я услышала чьи то шаги «Здравствуйте, мисс Риса». Обернувшись на говорившего, встретилась взглядом с Вестмаром и поняла, что он все слышал. «Странно, мы ведь договаривались на завтра». «Я проходил мимо и увидел, что ваша клиника уже открылась». «Да, вы как раз вовремя». Натянула дежурную улыбку, решив, что это последний пациент, которому я что-то должна. «И лучше все сделать сегодня. Проходите в кабинет». «Благодарю». Алхимик слегка поклонился. Усадив его в кресло и нацепив ему слюнявчик, вымыла руки и обработала спиртом. Затем взяла чистый набор инструментов. «Что ж, давайте посмотрим на ваши зубы. Откройте рот, пожалуйста». Направив лампу так, чтобы рабочая зона хорошо освещалась, посмотрела на идеально ровные и белые зубы. Замерев от удивления и восхищения, поняла, что в моей помощи тут не нуждаются. Лишь для протокола осмотрела каждый зуб с помощью зеркала и прошлась зондом. Но, как и ожидала, острый кончик не нашел, за что зацепиться. «У меня для вас есть только один диагноз», — вздохнула с завистью, убирая инструменты. «И он называется «Идеальные зубы». «Вы мне льстите!» Деланно смутившись, Вестмар встал с кресла. «Я совершенно серьезно!» За все время работы зуботологом еще ни разу не встречала такого совершенства. Хорошо, что это такая редкость, иначе бы я осталась без работы. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Алхимик воровато покосился на вход, потом зачем-то выглянул в коридор и, убедившись, что там никого нет, плотно прикрыл дверь и заговорил шепотом. «Вы же ученица господина Корнезуба, Наверняка он передал вам все свои разработки». «Учитель корнизуб многому меня научил, но никаких разработок не передавал». Осторожно ответила, стараясь не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Вестмар вел себя подозрительно. «Он, должно быть, посвятил вас в свои дела». Мужчина поиграл бровями, как будто намекая на какой-то секрет, который должен быть известен нам двоим. «Не понимаю, о чем вы говорите, но если бы мне доверили секрет, я бы никому о нем не рассказала». Решила отвечать неопределенно. «Если прямо сказать о том, что я не в курсе грязных делишек Корнезуба, или соврать, что все знаю, могу попасть в большие неприятности. И почему меня не покидало стойкое ощущение надвигающейся бури?» «Теперь понятно, почему Корнезуб выбрал именно вас. Можно не сомневаться в том, что наша задача будет выполнена». Алхимик, понимающе улыбнулся, истолковав мои слова по-своему. «Если у вас возникнут какие-то проблемы, приходите ко мне. Я обязательно вам помогу». «Спасибо». Растерялась, понимая, что вляпалась в очередные неприятности. «Похоже, я была права, этот канавал занимался здесь противозаконной деятельностью. Не зря же он хотел выдрать от альберту как можно больше зубов. Вестмар теперь думает, что я сообщница, но убеждать его в обратном может быть опасно для жизни». Ваш учитель случайно не передавал никаких сообщений? Нет, к сожалению, с тех пор, как он попал в темницу, никаких вестей от него не было. Что ж, если он с вами свяжется, обязательно сообщите мне об этом. А сейчас мне нужно идти. Нас не должны часто видеть вместе. Вестмар наконец-то откланялся. После того, как он ушел, я бессильно плюхнулась в кресло. «Похоже, не видать мне спокойной жизни в этом мире». «Хочу домой!» Застонала в голос и откинулась на спинку. «Что у тебя тут происходит?» В кабинет залетел Дэн. «И почему этот пациент не заплатил?» «Это алхимик. Он дал мне бесплатные ингредиенты для пломбировочного материала в обмен на осмотр. Устала сжала переносицу двумя пальцами». «Какой-то подозрительный тип». И глазки вороватые. Фей задумчиво потер подбородок. Я незаметно проследил за ним, чтобы ничего не украл. Так он постоянно оглядывался по сторонам, когда вышел из клиники. Ты прав. Он пытался выяснить, знаю ли я о темных делишках Корнезуба. Думаю, он его сообщник. Нам нужно обо всем рассказать Стейнару. Если он сам узнает об этом, то нам не сдобровать. Нервничая, Дэн начал разбрасывать пыльцу. «Обязательно расскажу, но позже. Сначала нужно придумать, как это сделать, чтобы нас не обвинили в пособничестве». Фей согласно кивнул и хотел вылететь из кабинета, но его чуть не сбил Рон, резко открывший дверь. «Там два пациента пришли, хотят попасть на прием», — сообщил он, выпучив глаза. «Хорошо, Дэн, заполни на них карточки и пусть по очереди заходят». «А вот господина Вестмары нигде не указывай, все равно он не заплатил». Оставшийся рабочий день прошел на удивление спокойно. Хотя нет-нет, но клиенты хотели выцегонить себе скидку, обещая, что станут постоянными клиентами. Благо, Дэн был не и пресекал подобные инсинуации на корню, даже мне не давая вмешиваться в этот вопрос. «Вот станете постоянными клиентами, тогда и поговорим». Каждому отвечал с деловым видом фей, а я согласно кивала в такт его словам. В общем, когда наступил вечер, я валилась с ног от усталости, желая поскорее оказаться в теплой постельке. Что-то отвыкла я от подобной суеты. простонала вслух, когда мы втроем сидели за столом, поедая ужин, который изготовил Рон. Поскольку мы с Дэном были заняты, готовкой какое-то время будет заниматься он. Если не научится, придется нанимать кухарку. С такой нагрузкой готовить кушать я не смогу. Тем более в клинике еще столько дел нужно сделать, чтобы привести все в божеский вид. «Спокойной ночи!» Зевнули парни и первыми ретировались с кухни. Я же потянулась и медленно побрела на второй этаж, закрыла дверь на щеколду и с наслаждением легла в кровать. «Наконец-то!» — пробормотала, блаженно прикрывая глаза. «Вот именно! Вы очень долго шли!» Вдруг раздался суровый мужской голос. «О боже!» Подорвалась с места и выставила подушку перед собой, надеясь, что она послужит преградой между мной и... «Господин Стейнар? Что вы тут делаете? Приемные часы окончены!» Встряхнула головой, а после потянулась и включила ночник. Вид у мужчины был грозный, брови нахмурены и сведены на переносице. Глаза мечут молнией а сам он весьма напряжен, даже не скрывая своего гнева. «Это я хотел бы у вас спросить». Съехидничал он неожиданно, вгоняя меня в ступор. «Неуместный вопрос!» Фыркнула, чувствуя, как мышцы расслабляются, а пульс перестает так бешено колотиться. «Это вы ворвались в спальню незамужней девушки посреди ночи. Не кажется вам, что это несколько неприлично? Неровен час жениться придется. «Последнее я сказала в шутку, но совсем не ожидала, что Стейнар так агрессивно отреагирует. Он вдруг резко встал и размашистыми шагами направился к моей кровати, быстро сокращая между нами расстояние». «Э -э, что вы делаете?» Отодвинулась как можно дальше, но до стены было рукой подать, так что вскоре он присел на мой матрас и прищурился, наблюдая за сменой эмоций на моем лице. «Удивительная вружка». Покачал головой, цокая при этом. «Вы о чем? Старалась поддерживать разговор, опасаясь, что он перейдет к действиям. Уж не знаю, по какой причине он появился в такое время суток в моей комнате, но обязательно это выясню. «Не нужно притворяться, госпожа Риса. Я слышал ваш разговор с Вестмаром, так что не смейте больше отпираться. Вы заодно с корнезубом». — Признавайтесь, какую цель он преследовал! — рявкнул так, что я аж вздрогнула. Брови мои поползли от удивления вверх. Сама я похлопала глазами, и только потом до меня дошло. — Вы что, подслушивали? — ахнула, прикрывая рот рукой. — Это... это... противозаконно! Честно говоря, нюансов местного законодательства не знала, но наверняка я была права. «Судя по недовольству, написанному на лице оборотня, я была права!» «И вообще, вы все не так поняли!» Вздернула подбородок, ведь так оно и было. «Сложно не понять ваши слова и милования с Вестмаром!» Прищурился. На секунду показалось, что Стейнар недоволен больше всего именно последним фактором, чем всем остальным. Но затем я прикрыла глаза и собралась с духом, чувствуя внутри зарождающийся гнев. «Вы бы лучше, господин Стейнар, вместо того, чтобы искать мои несуществующие прегрешения, занялись бы поиском вора-рецидивиста, который проник в прошлый раз в мой дом». «В государственное здание зуботологии вы имеете в виду?» С какой-то угрозой задал мужчина вопрос, и я вынужденно кивнула, злясь на него за это уточнение. А затем он добавил то, что заставило меня возмущенно запыхтеть. «Госпожа Риса, неужели вы не узнали своего сообщника? Вестмар не так уж и изменился за несколько дней. Уверен, не проходи я тогда мимо, вы бы и не подумали писать заявление на взлом, верно?» Прищурилась, наблюдая за его лицом, а затем решила играть по его же правилам. «Любишь логику, Стейнар, так держи ее. «Если вор — это Вестмар, и мы заодно, зачем ему приходить и что-то воровать?» «Вам не кажется, что вы пытаетесь натянуть сову на глобус?» «Натянуть сову на что?» Приподнялись его брови, а затем он тряхнул головой. «Неважно. Кто же вас преступников знает, что вы там не поделили?» «Отказались делиться с ним выручкой, может?» «Или наработками корнезуба?» «Судя по вашему сегодняшнему разговору, у Вестмара этого как раз и нет». «В этот момент у меня стали закрываться глаза». Несмотря на испытанный адреналин, усталость брала свое, Выдохнув, откинулась на подушку и опустила веки. «Я спать. Нет времени выслушивать ваш бред. Есть доказательства. Предъявите!» Буркнула и зло потянула на себя одеяло, на которое он так нагло уселся. Вот только вместо того, чтобы уйти, когда об этом просит хозяйка комнаты, этот наглый мужлан продолжал сидеть рядом и зло пыхтеть. Проходили минуты но уснуть из-за напряжения у меня не получалось. Пришлось вздохнуть и подняться, глядя ему четко в глаза. «Слушайте, я вам дам кое-что, что нашла после корнезуба, и вы от меня отстанете. Я занимаюсь зуботологией, до ваших преступностей и дела мне нет. Ясно?» Вздернула бровь, а когда дождалась его неохотного кивка, взяла из-под матраса документы, которые решила всегда держать при себе. Протянула стейнару, ожидая, что он, наконец, уйдет. Но он стал читать их прямо при мне. «Это древний язык, им мало кто владеет». Голос был полон недоумения. Несколько веков назад, еще при прошлой династии правителей, им пользовались заговорщики, которые хотели свергнуть власть. «Вы понимаете, какая это тяжелая статья?» «Я же уже много раз говорила, я ни при чем. Стала бы я вам тогда документы отдавать. Вы не находите это странным? Да и откуда мне, простой горожанке, владеть этим древним языком? Я ни слова там не поняла, так что расшифровывайте сами». «Не переживайте, я прекрасно владею многими языками. Впрочем, как и этим». Наклонил голову на бок и вдруг скользнул взглядом по моему телу ниже. «И другими тоже». Он сглотнул, его кадык дернулся, а я покраснела, когда до меня дошел смысл этой пикантной фразы. Только было хотела возмутиться его бесцеремонности, как он вдруг ухмыльнулся. «Я вам верю, но вам придется доказать свою лояльность нашей империи». Голос был полон важности, и я не стала перепираться, ожидая его дальнейших слов. «Вы пойдете навстречу следствию, и с вас снимут все обвинения по пособничеству Корнезубу, которые уже имеются. Не будете больше платить налоги, наложенные на вас после суда. Ну так что, вы согласны?» Первым порывом было выгнать его в зашей и отказаться от этой сомнительной авантюры. Чуяла, что это доставит мне еще множество проблем». Но когда вспомнила, что на моем попечении Дэн и Рон, которые без меня пропадут, вынужденно кивнула. «А теперь уходите. Не мешайте честным гражданкам спать. Еще не хватало, чтобы вас кто-то увидел в моей спальне. Как я потом замуж выйду, спрашивается? Мой будущий муж может и передумать, если узнает об этом». Не могла не добавить, хотя казалось, что несу какой-то чушь. «Со сломанными ногами точно передумает». Угрожающе прошипел стейнар при выходе из комнаты. «Что?» — переспросила. Не совсем уверена, что расслышала его слова правильно, но оборотень не ответил, только бесшумно прикрыл за собой дверь. Желания думать об этом не было, так что я прикрыла глаза и почти сразу уснула. Тяжелый и довольно продуктивный все же выдался день.